Глава 29. Наступил сентябрь. Ранняя прозрачная осень удивительно гармонизировала с настроением Элеонора. Сердце воцарилось безнадежное, но светлое спокойствие. Она думала о том, что осень, брошенная семью, уже не даст всходов. Но то, что было, останется с нею навсегда. Вероятно, она грустила бы сильнее, но в ее распоряжении было лучшее средство от меланхолии – работа. Недавно Крылову удалось вернуть ей дневной график. Это вызвало у старшей кислую улыбку, но противиться воле врачей она не могла. К сожалению, доктора явно предпочитали ее другим сестрам. Леонора была на расхват. Работы она никогда не боялась, но ее огорчало, что сестры злятся, практически бойкотируют ее. А за спиной говорят всякие гадости, которые она всеми силами старалась не слушать. Такое пренебрежение уязвляло. Она ведь никогда не желала, и тем более не делала сестрам ничего плохого, наоборот. И тем не менее, в материальном зале, когда они все вместе собирались делать салфетки, она сидела на особицу и не принимала участия в общем разговоре. Положим, разговорчики были так себе, но к ней никто не обращался и ни о чем не спрашивал. Леонора лучше и быстрее всех крутила маленькие шарики. И дело тут было не в особой ловкости рук, а в том, что она знала секретный прием. Но ни одна сестра не захотела этот прием перенять, хотя Леонора тысячу раз предлагала. Вдруг вспомнилось, как она также крутила шарики во фронтовом госпитале, и это вызвало живейший интерес доктора Воинова. Как давно это было, будто и не с ней. Элеонора так задумалась, что не сразу поняла, что слышит голос Константина Георгиевича не в мечтах, а на самом деле. Но как он здесь? Воинов стоял на пороге, такое, что у нее захватило дух. Санаторий он окреп, зеленые глаза сияли жизненной силой, А докторская шапочка и белый халат подчеркивали хулиганский загар, неуместный для степенного петербургского врача. Кажется, впервые в жизни Леонора подумала, что Войнов очень красивый мужчина. А она? Можно сколько угодно утешаться, что у нее благородный, умный, необычный, бог знает еще какое лицо, но при всех своих достоинствах она весьма далеко от идеала женской привлекательности. Невозможно представить их рядом, блеклая тень и... Великолепный, энергичный, красавец. Крылов, вошедший вместе с Константином Георгиевичем, угрюмо фыркнул. «Доктор Крылов», – сказал воин с улыбкой, – «представляет вам нового начальника кафедры военно-полевой хирургии, то есть вашего покорного услугу. Операционное – это сердце любого хирургического подразделения. И, получив назначение, я сразу отправился к вам». Он назвал себя, потом старшая сестра представила сестер каждый Константин Георгиевичу достоил учтивым поклоном, а когда очередь дошла до Элеоноры, он довольно бесцеремонно перебил. «О, с Элеонорой Сергеем мы прекрасно знакомы. Я так рад, что нам снова предстоит работать вместе». «Я тоже, Константин Георгиевич». Элеонор изо всех сил постарался сделать свою улыбку нейтрально дружеской. «Это очень приятный сюрприз. Что ж, девушки, я вас покидаю в надежде на долгое и плодотворное сотрудничество». И хотел бы похитить у вас Элеонору сергеевна на некоторое время. Вы разрешите?» Старшая кивнула, а Элеонора вдруг покачал головой. «Простите, но я сегодня дежурная сестра и не имею права покидать Оперблок». «Элеонор Сергеевна, вас подменит «Нет, это неудобно. С вашего разрешения мне не хотелось бы нарушать дисциплину». «Как угодно». Войнов бросил и ушел. Новый начальник кафедры, тем более такой красивый, это серьезный повод, чтобы отменить бойкот. Как только дверь Оперблока закрылась, Сёстры подступились к ней с вопросами. Она с улыбкой отвечала, что Константин Георгиевич очень хороший хирург, великолепно оперирует и всегда вежлив с сёстрами, не пугает их, не кричит, чем грешат некоторые нервные врачи, и прощает мелкие промахи, если это не угрожает жизни пациента. Лучшего начальника пожелать нельзя, но об его личной жизни она ничего не знает, понятия не имеет. И даже не догадывается. О семейном положении начальника ей достоверно известно только одно – воинов-сирота. Глядываясь в разгоряченные лица сестер, она с горечью думала, что, возможно, воинов полюбит кого-то из них, и ей придется стать свидетельницей, а может быть, и поверенной этой новой любви. Наконец наступил вечер, все разошлись, и она осталась в оперблоке вдвоем с напарницей. Полагалась еще нянечка, но с этими кадрами в последнее время стала напряженно. На такие должности поступали почему-то только пьющие женщины, подверженные этой страсти настолько, что прогуливали работу. Но их не увольняли, потому что даже через раз появляющийся на службе санитарка все же лучше, чем ничего. Хорошо, что в академии всегда было много курсантов, готовых выполнять санитарские обязанности. А в обычных больницах все это ложилось на плечи сестер. Отпустив напарницу спать, Ленора сделала себе чай, удивляясь непривычной тишине. Обычно к этому времени уже подавали аппендицит или нейрохирурги решались на трепанацию черепа. Перфоративные язвы или непроходимости обычно назревали попозже. Так странно, будто время замерло. В тишине стукнула дверь, раздались знакомые шаги, и в дверях появился Константин Георгиевич. «Вот и я», — сказал он мягко. Она улыбнулась. «Хотите чаю?» «С удовольствием, разрешите». Воинов устроился на шатком железном стуле и принял от нее чашку. «У меня сложилось впечатление, что вы избегаете меня. Если так, я хотел бы знать, почему». Я чем-то обидел вас? Элеонора покачал головой. Тогда что? Вы помните меня больным? Со своим гноем и всем остальным я вам противил Нет, конечно нет. Как вы могли подумать? Я об этом уже забыл. А я нет. Константин Георгиевич, я очень рада нашей встрече. Странно. До этого момента вы делали все, чтобы она не состоялась. Скажите же мне, почему? В санаторий я представлял совсем иначе. Я думал, что вы будете первым, кого я увижу в Петрограде. Куда вы исчезли? А это дикая выходка, когда вы не открыли мне дверь. Я чуть с ума не сошел, не знал, что думать. Если вы вышли замуж, почему нельзя было мне об этом сказать? Если не замуж, тоже. Видит Бог, мне мне все можно сказать. Я понятливый. Пожалуй, я только запертых перед собой дверей, не понимаю, до конца. Леонора набрала в грудь воздуха, но воинов осадил ее. Даже не пытайтесь. Вы были дома, я прекрасно слышал. Он не мог повысить голос, но, видно, сильно разозлился Встал и заходил по маленькой комнате отдыха. Леонора решилась. «Я всего лишь не хотела вам навязываться». «Что?» Константин Георгиевич резко остановился. «Просто вы очень хороший человек и...» «В общем, я хотела, чтобы вы поняли, что ничего не должны мне». Воинов опустился перед ней на корточки и заглянул в глаза. Леоноре стало немного не по себе от этого взгляда, растерянно и жестоко одновременно элеонора Сергеевна, я не знаю, что ответить. Я ехал к вам и надеялся, что между нами более-менее все ясно. Мы этого не говорили, но для меня само собой разумелось, что мы будем вместе. Я не делал предложения, потому что не знал, каков будет исход заболевания. Просто я боялся остаться инвалидом, чтобы приковывать вас к себе было бы непорядочно. Но теперь я здоров, я хочу на вас жениться. Честно говоря, мне казалось, что вы это знаете. У Леонора перехватила дух. Она будто прыгнула с вышки в воду. Этого не может быть. Наверное, она задремала, Константин Георгиевич и просто снится. Но мечты не должны сбываться. Когда сказка вторгается в жизнь, за это потом приходится платить слишком страшную цену. В своих грезах Леонора забывал не только о том, что ее окружает, но и о себе самой. Теперь Воинов невольно напомнил ей, кто она такая. Она падшая женщина, не имеет права выходить замуж. Константин Георгиевич заслуживает лучшей жены, чем она, забывшая о девичьей чести. «Что же вы молчите?» – мягко спросил он. Взял ее в вялую руку и прижал к своей щеке. Она покачала головой. Только бы не разрыдаться. «Я всегда думал, что мы просто хорошие товарищи», – сказала она внезапным севшим голосом. Воинов потянулся к ней. Леонор отпрянул. положение спас местный телефон. «Ампутация!» Буркнул Крылов, на том конце провода бросил трубку. Все, Константин Жгёрович, идите, мне надо работать. Да нехорошо, когда начальник кафедры простая медсестра шушукаются по углам. Надеюсь, с этого момента вы не простая сестра, а моя невеста. Невеста. Это было такое чужое слово, из другой жизни, из мечты. И Леонори стало так горько. Больше всего ей сейчас хотелось бы сказать «нет», крикнуть «да» и броситься на шею. Константину Георгиевичу, но она не имеет на это права. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Константин Георгиевич, я не могу выйти за ваш замуж, сказала он твердо, но я нахожусь на службе и не должна отвлекаться. Сами знаете, чего может стоить больному. Поэтому прошу вас, избавьте меня от тягостного разговора и просто уйдите. Ампутация словно прорвала плотину, операции посыпались одна за другой. Все они требовали сосредоточенности, но под спутную ее душе поднялся такой вихрь переживаний, что понять что это было решительно невозможно. Лишь одно Леонор знал точно – она не годится на роль жены. В операционной существовала негласная договоренность. Если сестра, сменявшаяся с дежурства, работает день, то в этот день ее стараются не тревожить и разрешают спать в комнате отдыха. Это правило соблюдалось для всех сестер, кроме Леонора, по принципу, Раз ты такая компетентная, и хирурги души в тебе не чают, то иди трудись. Но сегодня она была рада своей загруженности. «Ты все уже пережила», — говорила себе Элеонора, намывая руки, и все обдумывала, и расставила все точки над «и». Совсем не нужно заново терять Константина Георгиевича. Он сделал тебе, как говорится, лучший комплимент. Будь довольна, и не требуй от судьбы больше того, что ты заслужила. Войнов ждал ее, по мальчишеству строишься на широком низком подоконнике. Элеонора Сергеевна, это вам. Он протянул ей огромный букет роз. Она растерялась. К сожалению, совесть и санопедриджим не позволили мне пронести в операционные цветы. Поэтому так, простите. Спасибо. Как ни была смущена Элеонора, она ускорила шаг. Нехорошо, если в клинике пойдет слух, что новый начальник ВПХ подстерегает сестер. Пойдемте, я покажу вам свой новый кабинет. Заодно и обсудим наше дело. Она слабо покачала головой, но воин вкрепко взял ее за локоть. «Вы теперь не на службе, так что никакие отговорки не принимаются». Кафедра военно-полевой хирургии находилась в соседнем корпусе. Следовало пройти через территорию, и Леоноре было неловко, что сотрудники, вышедшие на улицу по случаю окончания рабочего дня, видят ее с воином и с букетом цветов. Кабинет воина указался тесным из-за больших стеллажей с книгами, занимающихся стены. Мебель была старинная, но самая простая и очень симпатичная. Высокое стрельчатое окно создавало неповторимый романтический колорит, И Леонора подумал, что кабинет очень похож на своего нового хозяина. «У вас есть ваза? Надо поставить цветы, а то завянуты». Леонора задумчиво провела пальцем по старым кожаным корешкам. «Я еще не смотрел, что у меня есть. Честно говоря, не до этого. Защита на носу». Воинов распахивал дверцы шкафов. «Нет, кажется, нет. Давайте просто положим в раковину и нальем воды». «Когда же у вас защита?» «Через неделю». «Видите, меня авансом назначили на эту должность?» Так что оплошать никак нельзя. Леонора кивнула. Если нужна моя помощь, спасибо, но давайте поговорим о другом деле. Я знаю, дежурство выпало адское, но вы думали над моим предложением. Может быть, передумали? Константин Георгиев снова по кабинету, устраивал розы в воде, запускал спиртовку, чтобы приготовить им кофе. На минуту у нее появилось впечатление, что ему все равно, согласится она или откажется. Я не могу стать вашей женой, сказал она тихо. Как же так? Почему? Она пожала под чай. У вас есть кто-то, кого вы любите? Нет. Тогда почему? Разве девушка должна объяснять такие вещи?» Нахмурившись, Константин Георгиевич прошелся по кабинету. «Элеонора!» Он остановился, достал папирос и глубоко затянулся, прикурив от синего огонька спиртовки. «В обычной ситуации нет, не должна, но у нас другое дело. Я хотел умереть у вас на руках, а вы заставили меня выжить. Я знал, что будет тяжело, но пошел на это, терпел боль, стыд и беспомощность только за тем, чтобы быть с вами». Мне казалось, я нужен вам. Я думал, вы так отчаянно сражаетесь за мою жизнь, потому что хотите, чтобы мы были вместе. Я просто хотел, чтобы вы жили. Получается, мы не поняли друг друга. Воина вздохнула, долго гасила папиросу простой медной пепельницы. Константин Георгиевич, но ну все так хорошо получилось. Мы снова работаем вместе. Я буду вашей бессменной сестрой, как прежде. Но я не хочу с вами работать. Я хочу с вами жить. Чтобы вы меня ругали и воспитывали, как это любите делать. Чтобы кормили меня своим адским вариумом и котлетами. Леонора, если вы за меня не пойдете, я больше никогда в жизни не пойму таких отвратительных котлет. Они посмотрели друг на друга и засмеялись. Уэйнов протянул к ней руки. Ну, пойдете? Как хотелось броситься в ее объятия. Ее губы помнили тот короткий поцелуй. Но есть прошлое, с которым ничего нельзя поделать. Господи, позволь мне оставить это прошлое при себе. Пусть она не даст мне любви, но оставит уважение и дружбу. Константин Георгиевич. «Вы же не любите меня». «Здрасте». «Не здрасьте а не любите». «Вы хорошо ко мне относитесь, но вы не были влюблены в меня никогда. И я вас не привлекала в том смысле, как жена должна нравиться мужу». Константин Георгиевич сел с ней рядом и опустил глаза. «Это неправда», — сказал он глухо. «Можете сердиться, но вы всегда нравились мне именно в этом смысле. После того, как вы заболели тифом, я не знал женщин. Мечтал только о вас». Мне казалось, я так сохраню то, что возникло между нами тогда в лазарете, помните? Когда у вас была бритая голова. Это воспоминание казалось мне очень важным, важнее любых страстей. Леонора едва не застонал Как бы она хотела вернуться в тот день. Девочка с бритой головой все еще живет в ее сердце. Но если она согласится, то уничтожит это чистое воспоминание, убьет хорошую память о себе. Нельзя жертвовать этим ради счастья. В сущности холодно, подумал Леонор, у меня нет и выбора. Я уничтожила для себя возможность счастья, когда был Асланским. Я сквернила себя, а то, что было потом, не так уж и много значит. Пока я была одна, я убаюкала себя работой и милосердными хлопотами, но теперь пришлось проснуться и напомнить о себе, кто я такая есть. Константин Георгиевич, милый, мы всегда были такими хорошими друзьями, давайте останемся мне впредь. Я буду вашей сестрой, как Саша титов была сестрой Петра Ивановича. Даже больше. Мы будем проводить вместе целые дни напролет. Я смогу помогать вам научной работе. Поверьте, мы сохраним нашу близость. Воинов тяжело вздохнул. Прошелся по гипенету, а потом сел за письменный стол и сложил руки в замок. Леонора подобралась и выпрямил спину. Сейчас он скажет. Да, так действительно лучше будет. И время пойдет дальше своей мерной поступью. Она будет служить Константину Георгиевичу, И очень скоро эта пресловутая близость станет чем-то очень привычным. Она превратится для него в некую принадлежность операционной, незаменимую часть его работы. Он будет ценить ее настолько, что посвятит в подробности своего нового романа и пригласит на свадьбу, а может быть и сделать крестной матерью для своих детей. И будет говорить жене, давай почаще приглашать Львову на чай. Она столько сделала для меня, если бы не ее забота, не видать бы тебе мужа, как своих ушей. А жена даже не будет к ней ревновать. Опыт показывает, что такие некрасивые одинокие женщины, без памяти влюбленные в своего начальника, опасности для семьи не представляет Но это прозябание на обочине его жизни все же лучше, чем украденное счастье. Элеонора Сергеевна мягко прервал воинову ее размышления. «Я хочу вам объяснить. Простите, если мои слова покажут вам слишком пафосными или пошлыми. По долгу службы мне приходилось бывать в Сибири, и знаете что говорят тамошние буддисты. Любовь – это увидеть в другом человеке вечности и встретиться с ней, как со своей собственной. Именно это я чувствую к вам, понимаете? Тош, теперь нельзя больше лгать. Константин Георгиевич должен узнать, что девочки с бритой головой больше нет. Пусть он придумал ее только сейчас, и пусть его сердце занято Лизой, но он не лжет. Она не могла объяснить это даже себе самой, но зная, что воинов на пороге смерти писал Лизе, Она все равно верила ему. Может быть, он любил их обеих, Лизу так, а ее как-то иначе. Ложь и молчание ненадежные защитники доброго имени. Сейчас кажется, что ее тайны погребены глубоко и никому неизвестны, но рано или поздно все поднимется на поверхность. Кажется, сама жизнь против лгунов. Потому что иногда обстоятельства складываются самым фантастическим образом, только для того, чтобы раскрыть секреты. Лучше уж она сама признается, чем воинов услышит Об ее падения чужих людей. Константин Георгиевич, я не могу стать вашей женой, потому что я была с мужчиной. Выпалила она. А? Я говорю, что я... Я понял, понял. Воинов помолчал, потом достал новый папирос. Протянул ей мятую пачку. А Элеонора вдруг подумала, что так и не вернул им портсигар. Некоторое время они сидели синхронно, выдыхая дым, а потом Элеонора продолжала. Когда я вернулась в Петроград, то я была с и миланско вдруг показался ей слишком жалким и гадким чтобы произносить ей услуг с человеком которого тогда любила он уходил на фронт и мне казалось это правильным это действительно было правильно такое решение только делает вам честь а потом он погиб нет он вернулся и и не женился на мне я ведь княжна и он посчитал что этот брак слишком опасен вот и все константин георгивич встал обнял ее за плечи и крепко прижал к себе Так что она едва не упала со стула. «Элеонора, я не знаю, что сказать, чтобы вы мне поверили. Сказать, что я никогда вас не попрекну, но вы ни в чем не виноваты. Наоборот, те страшные годы это было честное решение. Я сказал бы, что это для меня ничего не значит, если бы не знал, что это много значит для вас. Я люблю вас и хочу быть с вами, вот и все. Ваше признание ничего не изменило». Она кивнула и высплодивалась из-под его руки. «Мне больно думать об этом», – продолжал Хвойнов тихо, – «о том, что ваши чувства были так нехорошо обмануты. Но мне вы можете верить. Кстати, я все еще княжна», – буркнула Леонора. «И вам, красному командиру, не пристало на мне жениться». Чтобы скрыть слезы, Леонор отвернулся и сделал вид, будто изучает корешки медицинских книг. «Все, хватит выдумывать. Такого аргумента, чтобы я отказался от вас, не существует». Он ревком притянул ее к себе И губы их, наконец, соединились в осторожном поцелуе. Леонор почувствовал тепло его тела, как весь он льнет к ней, совсем иначе, чем раньше. Господи, как она его любила! Всем сердцем, всей душой тянулась к нему. Если бы можно было сейчас растаять, исчезнуть в кольце этой удивительной нежности, встретиться с его вечностью, как со своей собственной. Но она рассказала еще не все. Костя имеет право знать о том, что с ней случилось во время ареста. Но вдруг это окажется слишком тяжело для него. Леонора зажмурилась и сильно, как ребенок, прижалась к воину. Нет, в этом она никогда не сможет ему признаться. Слишком стыдно слишком больно. Господи, прости меня, но пусть Костя никогда не узнает. Я призналась в своем грехе. Разреши мне промолчать о позоре. Прошу тебя, Господь милосердный. Он ведь тоже не рассказал про Лизу. У каждого человека в душе есть уголок, в который он никогда никого не пускает. И как бы душа не была озарена светом любви, всегда остается маленькая тень. Прошло много времени, прежде чем он выпустил ее из объятий. Волосы растрепались, лицо горело молодым азартом, совсем как прежние времена. «Леля», – прошептал он и повторил, словно пробуя на вкус, лёля можно я буду вас так называть?» Она кивнула, «можно». «Лёдочка, я так давно мечтал назвать вас именем. Тебя!» Он снова прильнул к её губам. элеонора поняла, что иначе не могло быть. Все невзгоды и испытания, все её собственные ошибки были посланы постаны не для того, чтобы терзаться, а чтобы научиться держать удар, чтобы достойно встретить те новые невзгоды, которые ждут их с Константином Георгиевичем, и быть ему верной спутницей и просто, чтобы ценить каждую минуту, которую Господь посылает им. Архангельские снимали половину частного дома на самой окраине города. С каждым днем в этом суровом краю становилось все больше ссыльных, и, зная, как им приходится мыкаться в поисках крови и хлеба, супруги считали свой трудный быт большой удачей. Утром спустился сильный туман и простоял весь день, белый холодный, как молоко из погреба. Видно было... Только неровные жерди изгороди, да толстые бревна сруба, тусклые серые от старости. Трава под ногами пожухла, а ветви кустов, неясно вырисовывавшиеся в тумане, почти обнажились. В Петербурге в это время еще золотая осень, но здесь природа уже затаилась в ожидании зимы. Ксения Михайловна подошла к воротам и облокотилась на перекладину. Раскисшая песчаная дорога терялась в тумане, но, сделав небольшое усилие, она все же разглядела фигуру мужа. Если не случалось ничего экстренного, он всегда возвращался со службы в это время. Она вдруг подумала, что стан его стал гибким, а походка легкой, как в юности. Но Петр Иванович изменился не только внешне. Жизнерадостный открытый человек, даже немного сибарит превратился в настоящего подвижника. Он очень много работал, оперировал, занимался с учениками и не забывал свою любимую науку. а теперь у него появились новые заботы. Благодаря своему мастерству Петр Иванович стал заметной фигурой в городе и пользовался этим, чтобы помогать другим ссыльным. Ведь среди них были одинокие женщины с детьми, и старики, и больные, положение которых поистине ужасало. Всем им требовался угол и какой-то способ прокормиться. Профессор Архангельский вдохновенно интриговал, напоминал о себе бывшим пациентам, что резко осуждал в былые времена, и ручался, и раздавал рекомендации. Ксения Михайловна тоже помогала как могла. Она наносила визиты, посвящала новоприбывших дам в тонкость здешнего быта, а если видела, что семья голодает, старалась ненавязчиво подкормить детей. Общаясь с чужими детьми, она с болью думала о внучках и дочери. Неужели она никогда больше их не увидит? Иногда боль от разлуки становилась такой острой, что перехватывала дыхание. Но разве ей было бы легче, если бы дочь страдала вместе с ней? Если бы ее внучки плакали от голода, как дети ссыльных? Они с Петром Ивановичем знают что их близким ничего не угрожает, а это огромное счастье, которое сейчас почти недостижимо. Петр Иванович подошел и поцеловал ее в мокрую от тумана щеку. Заметив, она не спешит домой, Архангельский достал папиросы. Некоторое время супруги молча смотрели, как растворяется в тумане табачный дым. «Многие скорбняве надлежит нам войти в Царство Божие», вдруг вспомнила Ксения Михайловна и улыбнулась. Все идет своим чередом. Сегодня пришло письмо от Алеоноры, «Что-то есть? Какие-нибудь новости?» – быстро спросил Пётр Иванович, сжалая руку. Она покачала головой. «А Лизе ничего. леонора пишет, что вышла замуж за твоего доктора Воинова. О, что ж, я рад за них обоих. Они навестят нас при первом же удобном случае. Воинов сделал блестящую карьеру, он теперь начальник кафедры в Академии. Так что, представляешь, сколько у него хлопот? Я буду очень рад их видеть. Пётр». «Я думаю, что мы больше не будем получать известий», – решилась Ксения Михайловна. «Их так давно не было. Много еще может случиться. Жизнь продолжается».